Глава 8. Азарт разгорается. Сразу после приземления в аэропорте Схипхол, неподалёку от которого располагался офис, Питер поехал туда к Деррику. Он дал тому прочитать меморандум Неминовского, который ему ещё в Москве на черновик на английский перевёл Стас. Деррик прочитал меморандум и глубоко задумался. Выходит, он постучал ногтем по бумаге. Выходит, что вся власть теперь переходит к этим ребятам. Похоже на то, нажал голосом Питер. Но пока только экономика и финансы. Политику держит имейная группка вокруг президента. Понятно. Но без денег политику не проведёшь. Стало быть, произойдёт сращивание тех с другими, понимаешь? обобщил умный Дерек. Теперь к главному. Как ты его назвал? Борис? Борис Хватдурковский. Это мне, пожалуй, не выговорить. Давай как-то покороче. Может, оставим коротко? Хват. Так действительно проще. Так можно ему верить. Что твой контакт говорит? Власти у него сейчас много. Его, как я понял, выдвинула и поддерживает старая элита, но не явно, а за кулисами. Испугались они новых молодых до да наглых. А этот тоже молодой, но держится консервативных взглядов. Воспитание сказывается. В компании свои правит жёстко, если не сказать, жестоко, и накомыслие не терпит. Диссидентов загоняет далеко. А откуда у него завод наш любимый? спросил Дерек. Как я понял Владимира, политическая группа вокруг президента придумала схему по передаче собственности от государства в частные руки. Как они это рекламировали? Государство не справилось. «Поэтому надо отдать все в частные руки. Частный бизнес, он вроде эффективнее государственного». «Вот это любопытно!» — воскликнул Дерек. «Пошли по пути, Маргарет?» «Внешне это напоминает затею Тэтчер», — согласился Питер. «Но только внешне. Денег-то у них реально ни у кого не было». «И где они их взяли?» «А у государства и взяли. Как я понял, но обещали банкирам потом поделиться» даже один министр прямо в лоб так и сказал: "Делиться надо". Ну они и поделились. Надавали кредитов, а Лавчил и на эти кредиты выкупили за бесценок целой отрасли. "Какие, интересно?" поинтересовался Дерек. "У них это там называлось залоговые аукционы. Распродали, как говорится, лучшие заводы, но болтали при этом, что там разруха и застой. И наш завод туда попал. Дарик уже считал завод своим, уж больно заманчиво и виделась ему перспектива. Нет, здесь работала другая схема, но она не хуже. Там один деятель придумал чеки на собственность раздавать. Чекакские мальчики ему эту идею в уши залили. Рекламу развернули куда там. Наивный народ и повёлся, как папуасы на бусы. Люди ничего крупнее месячной зарплаты в руках никогда не держали, а тут часть собственности привалила как бы за даром. Народный капитализм хотели сделать, что ли? спросил подозрительно Дерек. Как бы и не так, мечтатели, воскликнул Питер. Хватки ребята наставили на заводских дворах свои палатки и искупали у рабочих эти чеки мешками. Кто-то за деньги, а кто-то и за бутылку водки отдавал. Потом эти мешки меняли на акции. Так завод Кавалерийский к хвату и попал. Говорят, ему он всего в миллион долларов обошёлся. А так он в основном нефтянку сгрёб. Другие в металлы пошли и так далее. "Да, мечтательно заметил Дерек. Золотые денёчки. Не повторяется такое никогда. В чём однако подвох?" продолжил он уже другим тоном. Ни за что я не поверю, что Хват не знает настоящей цены этого завода. Вот здесь ты прав, сказал Питер. Есть одна проблема, и пока Хват не может её решить. Проблема в поставках сырья. Можешь поподробнее? К ним идёт труба из Чечни, по ней сырьё на переработку гнали непрерывно. Но местные войны, читай, бандиты, стали из этой трубы добывать бензин для своих тачек. Он для машин не годится, октан не тот. Но этим всё равно. Стреляют в трубу и заливают свои лады. А на заводе давление падает, не успевают дырки заваривать. Фактически, завод останавливается. Это меня дело. не моё дело. Мы можем же мы из Европы туда сырьё посылать. А зачем из Европы? ухмыльнулся Питер. Мы можем с востока. Россия большая. Не зря же мы Технохим организовали. Народ мы там прикормили, убеждён, они помогут.